Глава седьмая «Мне нужно поговорить с госпожой Риттер». Охранники в тяжелой броне, стоящей у двери, переглянулись. «О чем такой, как ты, можешь говорить с ней?» «А может, это ей решать, а не тебе», — сказал Людвиг громче, чем собирался, и сжал колечко в кулаке. «Не время проявлять гнев, да и мяча с собой нет». Дверь открылась, на пороге появилась сама близнец в коротком платьице вместо обычного мундира с юбкой. «Я даже заинтригованным. Такие красавчики ко мне редко приходят. Заходи». Белль показала на удобный диван, а сама подошла к столику с бутылками. «Выпьешь?» «Да», — ответил Людвиг, хотя собирался отказаться. Платье на ней слишком короткое, не скрывающее длинные стройные ноги. Он засмотрелся, но отвел глаз. Где-то там через границу Ханна горюет на могиле отца. Как же плохо они попрощались. Если получится вырваться отсюда, нужно будет повидаться с девушкой и извиниться». Бель подала стакан и села рядом, скрестив ноги. Людвиг отвернулся. «Это он тебя прислал?» «Нет, он выпил и закашлялся. Слишком крепкая. Я сам. Мне нужна помощь. И только ты сможешь помочь». «Что, в Шреклихе закончились шлюхи?» Близнец отхлебнула по-мужски, даже не поморщившись. «Кроме этого, боги дали тебе две руки. Пользуйся. Нам нужно поговорить вместе, где нас не услышат. Говори здесь, это безопасно. Сеть, или как вы ее называете, инфосеть». Боль замерла. Я знаю, почему она включалась не так давно. «Заинтриговать даму ты умеешь», — сказала она. Она вскочила на него сверху, схватила за волосы и прижала маленький кинжал к лицу. «Со мной так не шути. Это Алик тебя послал. Что он задумал? Говори, или выкалю второй глаз?» «Это не Алик», — прошептал Людвиг. Острое лезвие уперлось в щеку. Я видел сам, как сеть заработала. Всего на несколько минут. «Говори. Сначала отпусти». Беллета двинулась и убрала нож. «Говори. Мне нужна помощь». Он потер лицо. На кончиках пальцев осталась кровь. «Я слышал, что у тебя много влияния в этом месте. Используй его и освободи моего друга». «А почему ты не пришел с этим к Алику? «Я хотел, но он...» Безумный психопат, у которого стояк при виде чужих внутренностей. Бель засмеялась. «Что-то вроде...» «И как я освобожу твоего друга? У него смертный приговор, заверенный советом. Даже Алек не сможет ничего сделать» но пока еще не готов так сильно конфликтовать с директорами. Разве что решит их вырезать. Ты же близнец, придумай». «Ну, здорово, придумай», — Бэлли подошла налить еще. «Что мне с того? Начинать открытую войну, чтобы узнать какую-то информацию? А с чего ты взял, что она для меня важна? Ты же варвар, тебе даже простая лампочка кажется чудом». «Сеть заперта, к ней нужен доступ», — сказал Людвиг. «Ключи, чтобы открыть ее». Я не знаю, как это работает, да, но что такое замок и ключи, я понимаю. И откуда ты знаешь, что это инфосеть, а не что-то другое? Мы нашли ключи, но сначала не поняли, что это. Но с их помощью получилось запустить сеть ненадолго. Потом мы встретили старца, и он рассказал, насколько это важно. Старца? Какого старца? Из старца ума. Белль перелила вино через край и не сразу это увидела. Один из них жив до сих пор. Он висел перед нами образом себя прежнего, но тело находилось в коконе из зеркального стекла. Внутри был только скелет с черным сердцем. «Где ты его видел?» «Неважно. Мы повздорились за сети, и я его чуть не убил». Людвиг попробовал улыбнуться. А перед этим он рассказал о терциуме сети и гибели старого мира. Бэль задумалась. «Отец много говорил об этом. Его голограмма, если быть точнее». И о Терциуме, и о пророке, и о планах восстановить прошлое. Ну и что они сами погубили старый мир. Отец сказал, что как только узнал о директиве молот, то решил, что ему не по пути с Терциумом. Будто раньше об этом не знал. Она усмехнулась. Он собирался пробудиться позже оговоренного срока, чтобы про него забыли и не ожидали удара. Так и сделал, но сам Терциум не дожил до пробуждения». Сильных врагов у отца не было, и он начал строить свой собственный мир, как считал правильным. Она осушила стакан двумя глотками. Все годы похода отец искал инфосеть, но не нашел ни единого намека. И вот ты говоришь, что знаешь об этом. Учти, что хоть я и не Алик, но с предателями и лжецами обращаюсь не мягче. Сначала пообещай, что вытащишь моего друга. Обещаю, если информация того стоит, она того стоит». Обещаю, она подняла правую руку вверх. Людвиг достал капсулу. «Неплохая побрякушка», — сказала бель «Что внутри?» «Ключи, которые мы нашли в одном древнем убежище». «Дай проверить». Она вырвала устройство, умелым движением открыла корпус, и в воздухе появилась картинка. Близнец водила по ней пальцами, что-то разглядывая. Чем дольше она смотрела, тем более сосредоточенной становилась. «Сначала мы думали, что это сбой», — сказала она. «Но инфосеть действительно работала. Мы смогли даже узнать источник, откуда пошла передача. Правда, там было только взорванное убежище, на обломках которого воевали между собой люди младшего, быка и хромовники. Мы не нашли ничего полезного. А судя по тому, что пожиратель скал не штурмует крепость, бешеный бык тоже ушел с пустыми руками». Ответя, при включении инфосети использовали стандартные хабы первой версии или подключились напрямую к спутнику. «Это я не знаю». Людвиг отставил пустой стакан. Сеть запустила бывший храмовник, она знала, что делает. Но через несколько минут все погасло, будто что-то блокировало вход. «Ну, конечно», — Белль прыснула от смеха. «Вы же варвары, где вам в этом разобраться? Надо было делать по уму, а не спамить запросы на все устройства. Вот вас и залочили. Где вы нашли эти данные?» «Мы их нашли в...» Людвиг замолчал и вгляделся в глаза Бель. Они совсем не смотрелись на ее красивом лице. У близнеца взгляд опасного человека. Она лучше, чем Алик, но это не значит, что ей можно доверять. «Расскажу все, когда вытащишь моего друга». Он выхватил капсулу из ее руки. «Я отдам тебе это». Бэль рассмеялась, хотя ее глаза сверкали молниями. «Ставишь мне условия? Ну, смотри, парнишка». Она провела пальцем по его лицу, обводя шрамы. «Твои данные повреждены и не полны». Но этого достаточно для... для многого. Можно склонить весы и повысить ставки. Послезавтра ты увидишь своего друга, я обещаю. Послезавтра? Да, послезавтра будут бои на арене. Олег говорил. Он говорил, против кого будет драться. Какой-то заключенный. Олег выйдет против твоего друга, сказала Белль. Ты вовремя пришел ко мне. Он соврал, пробормотал Людвиг. Удивлен. Но мне можно верить, я никогда не обманываю». Близнец взяла его за руку. «Для него чужая жизнь не стоит ничего. Хорошо, что ты доверился мне. Я вытащу вас обоих». Она погладила его по бедру. «Не хочешь остаться?» Он посмотрел на нее. Она красивая, но ее глаза. Ей нельзя верить. где-то далеко горюет хан. «Нет, лучше я пойду». «Хорошо», — Белли сделала вид, что обиделась. Но если расскажешь Алику о нашем разговоре, я найду тебя где угодно и уничтожу. Жди, я пошлю за тобой. Эйнер за эти дни привык спать на земляном полу и справлять нужду у всех на глазах. Да и открывающаяся решетка больше не пугала. Через сон слышно, как о чем-то говорят тюремщики. Кто-то настойчиво тыкал в плечо. «Готовься!» — прошептал какой-то мужик с ничем не примечательным лицом. «К чему?» «Время пришло!» Эйнар поднялся, откинув слипшиеся волосы и вытерев щитину от земли. Неужели сюда засадили шпиона ради него? Какая честь! У клетки стоял легионер и несколько надзирателей. «Приведите Большого Барта», — сказал он. «Завтра поединок. Время сильнейшего бойца». «Но ведь он уже проигрывал!» Старший тюремщик прикрывал нос платочком. «Ребята говорили, что его избил один из новичков». «Да!» — легионер удивился. «И кто его побил?» Арестант с непримечательным лицом ткнул Лейнера в плечо. «Пришлось подниматься. Значит, такой у них план». «Я...» «Этот доходяга?» Солдат хохотнул. «Не верю. Господин консул выказывал четкие пожелания. Он хочет драться с Бартом». «Ну ведь по закону на арену идет только самый сильный боец», возразил старший тюремщик. «Ну, дерись», легионер развел руки. «Большой Барт сейчас победит, и я его заберу!» Большой Барт поднялся и попер на Эйнера. Заключенные освобождали место, но лазутчик с неприметным лицом никуда не уходил, только провел ладонью по земле. «Стой на месте!» — шепнул он. Лысый здоровяк подходил все ближе, пока не навис над Эйнером. И остановился. Что-то хрустнуло, совсем тихо и запахло какой-то дрянью, чем-то похожим на лекарство. Большой Барт стоял на месте, как тогда, когда они дрались в первый раз. Эйнар ударил его по лицу и отбил кулака челюсть. Лысый рухнул навзничь. Из ранки в ступне опять текла кровь. «Ну, вы сами видите трицер Макси», — старший тюремщик обмахнулся платком. «Ни единого шанса перед этим юношей». «Я вижу». Легионер подошел к эйнору и осмотрел с ног до головы. «Надо согласовать кандидатуру с консулом и советом». Господин ожидал, что будет драться Барт. «Я еще вчера озаботился этим вопросом. Подтверждение совета уже есть, так что давайте не будем тянуть время». «Нужно согласование консула». Упрямый легионер остановился на пороге. «Дохадега пусть ждет в караульном, а я отправлюсь к господину Риттеру. Он не любит, когда его планы нарушаются. Думаю, он будет настаивать на старом варианте». «Ну, если вы так хотите», — ответил старший и взмахнул платком. Неприметный заключенный вытащил маленький осколок из ступни большого барта и похлопал его по щекам. Здоровек поднял голову и взревел. «Я обещал ей вернуться!» Стражники подготовились до того, как он поднялся. Звуки выстрелов древних ружей напоминали свист. Барт рухнул на землю и забился в агонии. Из-за множества ран полилась кровь. «Это обязательно!» Солдат поморщился. «Не могли парализовать!» Мы отвечаем за вашу безопасность, Трицер. Я доложу консулу, ему это очень не понравится. Легионер ушел. Эйнер вытолкали из камер. Старший тюремщик прятал под платочком радостную ухмылку А Большой Барт, так и не сдержавший обещание лежал в луже крови, которая впитывалась в землю. Эйнера посадили на пол в караульный, приковав руки к штырю в стене. Старший тюремщик паршиво улыбался. Остальные надзиратели смотрели друг на друга с видом заговорщиков. Кто-то ударил по двери так сильно, что она вылетела с петель. Пошел легионер с огромным молотом, затем еще несколько солдат с оружием наготове. Они сопровождали юнца с разноцветными глазами того самого, что встретил их в первый день. При виде Эйнера консул взбесился так, что едва парни пошел из ушей. Почему он? рявкнул маленький Левиафан. Должен быть другой! «Господин консул!» — старший тюремщик согнулся в неловком поклоне, взмахнув надушенным платочком. «Он победил Большого Барта. Я решил отправить его кандидатуру для согласования, ведь согласно распоряжении...» «Ты решил это вместо меня?» — консул схватил надзирателя за грудки и встряхнул. «А Большого Барта вы застрелили просто так?» «Он напал на нас!» — оправдывался тюремщик. «Согласно распоряжению совета...» Маленький Левиафан уселся на табуретку и вытер лицо. «Кто еще там есть? Берите любого, не его, да хоть всех сразу!» «Господин консул, совет утвердил кандидатуру согласно протоколу, в упрощенном порядке, так как заключенный уже приговорен к смертной...» «Скажешь про совет еще раз, я тебе язык вырву!» Консул повернулся к столу и смахнулся на пол. Надзиратели переглянулись и как по команде побледнели. «Тут кругом шпионы!» Левиафан сжал кулаки. «Близнецы играют в свои игры, а мой совет им поддакивает. И теперь я нарушил обещание. Вы хотите, чтобы я дарил смерть, а не жизнь? Вот и получите!» Он махнул рукой, и легионеры подняли оружие. «Трицер Макси, арестуйте всю смену!» Усталым голосом сказал маленький Левиафан. «Они обвиняются в измене. Всех надо допрос в особом порядке. Кого они назовут, тоже». А с этого он ткнул дрожащим пальцем в старого тюремщика. А с этого сдирайте шкуру по кусочкам, но следите, чтобы он дожил до конца. Старший надзиратель выронил платочек и упал на колени. Господин, прошу вас совет! Маленький левиафан подошел к нему и приблизил свое лицо к нему, будто хотел поцеловать. Тюремщик пытался вырваться, но сил не хватало. Раздался неприятный хруст, и консул выплюнул язык. Старший надзиратель упал на пол громко мыча. Изо рта текла кровь. «Увести!» Левиафан подошел к Эйнеру. Он попытался отодвинуться, насколько позволяли прикованные к стене руки. «Я обещал твоему другу, что сделаю все, что смогу», прошептал консул и вытер окровавленные губы. Ну, вы я не сдержал слова. Извини, но завтра ты умрешь». Он поднялся. «Подготовьте его к бою» и чтобы к утру у меня был список всех заговорщиков». Левиафан ушел. Легионеры увели тюремщиков. Один солдат расковал Эйнера и повел его наверх тем же путем, что привели вниз. Только в этот раз никто не бил в спину. «Это большая честь», — подбодривающим голосом сказал сопровождающий. «А еще тебя накормит. Эйнер не обрадовался. Он поставил на кон все, чтобы сыграть в вслепую и, кажется, поставил не туда.